Глава 14. Рот Энцо Дальвини был так крепко сжат, что губы превратились в бесцветную полосу. Он смотрел, как его непосредственный начальник, прямо капитан Атамаза Оригони, читает отчёт о вскрытии. Ну это же фигня какая-то. Тамаза наконец оторвал взгляд от бумаги. Что значит не найдено повреждений? не физических, не магических, а умерли они от чего? От страха. В этом случае как раз заметны были бы физические повреждения. Пожал плечами Энц. Сердце, давление. Что там происходит в организме человека, когда он пугается? Медвежья болезнь у него происходит, буркнул начальник. Итак, что явилось причиной смерти? Патологоанатомы не установили. А лаборатория что говорит? Вот. Дальвени протянул главе городской стражи очередную бумагу и снова замер в неподвижности. Он был зол. Нет, он был просто в ярости. За 10 лет его служба в городской страже Луки это было первое, по-настоящему серьёзное дело, которое не забрали следователи из службы магбезопасности. Первое дело, на котором он Энцо Дальвени Мог бы выдвинуться, сделать хоть какую-то карьеру. Дело, которое могло, должно было принести серьезные дивиденды лично ему. И эти темным трахнутые высоколобы ученые не могут найти никаких, абсолютно никаких зацепок. Тома за тем временем дочитал и этот отчет, хмыкнул и перебросил листок подчиненному. А ты думал, все будет просто и ясно. Мне вот интересно, внезапно произнес молчавший до сих пор Том. А вообще было ли это убийство? Оба стражника повернулись к нему с написанным на лицах живейшим интересом. Поясни. Понимаешь, если на телах нет никаких повреждений, то это могло быть и самоубийство, и несчастный случай. Ну с последним проще всего. Мальчишка сильный маг с неизвестными пока стихиями. но явно не с одной, так? Учила его мать, которая совершенно точно не является профессиональным педагогом. Более того, классических учебников я в их доме не нашёл вообще, только что-то вроде гримуаров. Просмотреть удалось? Шутишь? Вопросом на вопрос ответил Джон. Один из них старый, явно ни одно поколение пользовалось. На нём такая защита, что я бы не пальцами, обеими руками поплатился. А второй свеженький, по-видимому, заведён был Марка. И открывать его в неполигоне я тоже не стану, просто потому, что мальчик мог навешать на этот том что угодно и в любом сочетании. То есть, почесав затылок, произнёс Тамаза: "Ты считаешь, что их убила какое-то из его заклинаний? Вполне возможно. Мы магического воздействия в этом случае могли не заметить, поскольку ваши патологоанатомы не знали. На что именно обращать внимание? Ладно, а самоубийство? Спросил Энц. Мне сегодня утром пришёл ответ из Клакманшира на мой запрос от коллеги из Зелёного Эрена. А запрашивал я максимум известной информации о Бриди О'Доннелл, её семье, происхождении и прочем. Так вот, младшая дочь Патрика О'Доннелла в детстве, лет до 12, считалась дурочкой. не говорила, неизвестно различала ли что-нибудь кроме простейших понятий. Ешь, пей, ложись спать, холодно, горячо. Когда ей исполнилось 13 и у неё начались менструации, как раз в ночь Самайна, она пропала из селения на трое суток. Искали все соседи, стражу, мага вызвали из ближайшего города, бесполезно. Поисковик не нашёл и следов. А собаки азартно подался вперёд Тамаза. Доверстон только махнул рукой и продолжил. Так вот, она сама пришла домой через 3 дня, умытая, в чистом платье, с заплетённой косой. Воздаровалась с матерью, спросила, что нужно помочь. Когда мать подняли из обморока и позвали городского мага, тот обследовал Бриду со всей тщательностью и не нашёл следов воздействия никаких. Как интересно, протянул глава городской стражи. Просто слово в слово, то, что написано в заключении наших патологоанатомов. Ну а почему всё-таки ты о самоубийстве заговорил? А потому что, судя по её психопрофилю, который ещё тогда составил беседовавший с ней стражник, она, ну, так скажем, упёртая до нелзе. Мы знаем, что после гибели старшего сына младшая Брида решила обучать сама. Магия у неё была, хотя стихия нам и неизвестна. Да что уж там гадать, перебил его Энц. Девица, пропавшая в ночь сама и самостоятельно вернувшаяся домой, да что в такие дни, я жил понятно, что жизнь или лекарства ей не обломились. В лучшем случае это была земля. Я записал там в сарае от цветы аур, ответил Довертон. Я, конечно, не спец в ментальной магии и свойствах аур, тем более посмертных. Ну, как по мне, у неё была магия крови и руны. Это точно. Может, и ещё что было. Но я уже не вижу. Это надо в спецлаборатории смотреть. А у мальчишки земля, некро и тоже кровь. И если он снова наложил в каком-то ритуале, сила могла обернуться против него самого, предположил Тамаза. Вот и именно. Довертон встал, потянулся и сообщил: Сегодня ещё дневник Марка почитаю вместе с отцом Паоло, а завтра поеду в Милано. Там полигон отличный и лаборатория в университете есть. Мой старший сын Пьер Антонио Бриди там учился. Покивал голова городской стражи. Будешь убивать трёх зайцев одной пулей. Держи нас в курсе. Дело мы тебе официально передадим, но город волнуется. Я должен буду что-то ответить совету. Вот еще что. Дай-ка я скопирую отчеты патологоанатомы и лаборатории. Я посмотрю, может, свежим глазом разгляжу что-то. Довертон взял листы и, запустив заклинание копирования, стал просматривать записи. Внезапно поднял глаза на Томаза и спросил: "А где их коммуникаторы?" Стражники переглянулись. И Дальвени, на морщив лоб, ответил: "Ну, у мальчишки его и не было. При себе или вообще?" при себе не было, в доме ему не нашли. А ты? Ну я не нашёл. А обриды? Слушай, у него барахла было много, коммуникатор нигде не отмечен. Короче, лопухнулись. Где их вещи? В хранилище у Лег? Тут замялся уже Тамаза. Мессир Джаванни, да у нас и нет никакого хранилища у Лега. Есть склад. Там в одном из отсеков свалили то, что у Кватроки было при себе. А из дома ничего и не вывозили. Понятно. Сквозь зубы ответил Довертон. Да, мне порой ребят посообразительнее, надо делать повторный обыск. Я сам пойду, сказал Энц. Сейчас вызову сержанта Скалопини, 5 минут. Джон сорвал печать с двери дома Кватроки и открыл её. Из тёмного коридора пахло пылью, сыростью, заброшенностью. Странно, подумал он. Как быстро дом становится нежилым после смерти хозяев. Сколько раз уже видел это, и все равно удивляюсь. Я беру на себя спальню Бриды, тебе Энца и ее кабинет, вам сержант гостинная. Если кто-то находит что-либо необычное, не похожее на хозяев или не имеющее отношения к данному помещению, зовите меня. Он инструктировал команду так же точно, как делал это всегда. Заметив тень досады на лице капитана Дальвени, подумал, что надо было бы формулировать иначе или отправить сперва сержанта работать, поэтому добавил: "Энц, как мы с тобой и решили, важен не только коммуникатор, но и вообще возможность связи бриды". "Сержант, понятно?" "Так точно", казёрнул тот. "Разрешите исполнять?" Спальня бриды Одоннул была большой. и почти пустой. Белые стены, белые занавеси на окнах и вокруг узкой кровати. На полу белый коврик, плетённый из каких-то лент. Напротив кровати на стене фреска с изображением могучего дуба. Ну да, культ тонара. Привезённый ею с родины из зелёного Эрина. Спальня Бриды Одону была большой и почти пустой. Белые стены, белые занавеси на окнах и вокруг узкая кровать. На полу белый коврик, плетённый из каких-то лент. Напротив кровати на стене фреска с изображением могучего дуба. Ну да, культ тонара, привезённый ею с родины зелёного Эрина. Довертон вздохнул и решительно распахнул дверцы белого лакированного шкафа. Через полчаса стало ясно, что в спальне нет ничего, кроме кровати, одежды и белья. ни под подушкой, ни в шкафу, ни в тумбочке, ничего. Некоторые надежды возникли, когда обнаружился тайник под подоконником, но и в нём джон обнаружил лишь мешочек с парой сотен дукатов. Он вышел в гостиную и спросил у сержанта о успехе. "Ничего нет, мистер", ответил тот. "Корзинка с вязанием, несколько музыкальных кристаллов, книги". Он внутри книг просмотрел. "Так точно?" Тайников не обнаружил. Книги, правда, не на всеобщем языке. Так сеньора и была не наша. Не наша, думал Довертон, разглядывая план дома. И сколько бы она здесь ни прожила, осталась бы чужой. Хорошо, сержант. Иди осматривай кладовку, а я поговорю с капитаном Дальвени и займусь кухней. В этот момент внизу хлопнула дверь. Цыщики переглянулись и скатились по лестнице. чтобы увидеть, как на коврике под вешалкой сидит и умывается здоровенный серебристо-чёрный кот. Нера, простонал Довертон. Ты меня в гроб вгонишь. Кот фыркнул и неторопливо стал подниматься на второй этаж. Кабинет хозяйки дома был оформлен в том же стиле, что и её спальня. Только здесь белый цвет сменился зелёным и коричневым. Шкаф с книгами, письменный стол, картина с нового с изображением дуба, кресло и два стула, даже по виду неудобных. Капитан Дальвен сосредоточенно просматривал большую амбарную книгу, исписанную крупным твёрдым почерком. Хозяйственные записи за этот год, сообщил он, раскрывая на странице заложенной пальцем. И вот здесь, посмотрев в графе доходы, поступление 15 января 500 дукатов. Источник не указан. Интересно. А дальше? Дольше каждый месяц 15-го числа вносятся 500 без указания источника. Последнее поступление 15 сентября. Довертан быстро пролистал книгу. Наличные. На видимо курьером или магвестником. Сумма не чрезмерная, но достаточная, чтобы можно было жить. А другие доходы Остальное понятно. Деньги от арендатора, который работает на ферме, небольшая пенсия за потерю сына и её личный доход от банковских вкладов. Тут всё прозрачно. Всё равно надо проверить. Само собой. Энц закрыл книгу и упаковал её в пакет для вещдоков. А вот насчёт курьера или магвесника. Это ж не отследишь. Вестник только в момент получения, а курьера Можно попробовать. Больше ничего нет. Сейф я не нашел. Вроде бы логично было бы за картиной, но там стена. Магически попробовал, действительно, просто кирпичи, панели. Стены простучал. Да, и пустот не обнаружил. В столе ничего неожиданного. Письма от старшего сына, от некоего отца Терлини из Ференцы. И это же редство Нара. Сообщил Довертон, приглядываясь к креслу, в которое запрыгнул кот. Божество грозы, дубов отвечает за нелживость и физическую силу. Капитан Дальвини покачал головой и продолжил. Ещё переписка с банком касательно кредита на ремонт фермы, пачка чистой бумаги, книга на гэльском языке и два учебника: один по рунологии, второй по лекарственным растениям. Короче говоря, пусто. Джон согнал Нера, сел в кресло, откинулся в нём, подёргал правый подлокотник. Нажал на завиток орнамента, и с удовлетворением услышал щелчок. Кожаная подошечка откинулась вместе с узкодеревянной рамкой, открывая небольшой ящичек. "Анса, это надо зафиксировать на мага снимке", сказал он. "Содержимое упаковки потом рассмотрим". Дальвеник кивнул и достал амулет. А Довертон привычно уже проверил подоконник. Паркетные плашки, книжный шкаф, Те книги внимал. Нижние три полки просмотрел, там всё чисто. Книг-то ников нет. Вверху не смотрел. На второй сверху полке, как и ожидал Довертон, оказался тайник. Как и в спальне, здесь лежал мешочек с золотыми монетами, но ничего более не было. Так же планомерно они осмотрели кухню, кладовку, комнату мальчика. Пусто. Энцо уже кипел. Довертон начинал злиться. И только могучий сержант меланхолично вытирал руки мокрой тряпкой. Внезапно он поднял голову и сказал: "Моя тётка Констанца, пусть милостивая няня ола держит её подальше от луки. Прячет деньги от своих сыновей в горшках в оранжерее. Может быть, тут нет оранжереи?" ответил Довертон. "Вот, взгляни на схему". Он развернул в воздухе светящийся синими линиями план Идти лу по пальцем. Первый этаж: прихожая, кухня, кладовка, гостиная. Второй этаж: кабинет, комната матери, комната мальчика, пустая спальня. Все осмотрено. Тем временем Нера пошел по коридору в глубь дома, миновал двери в кухню и в гостиную, прошел кладовку и уселся у обычной, ничем не примечательной стены, оклеенной обоими в цветочек. А вот это что? Осмелев, сержант тоже ткнул пальцем в схему и поморщился. Синяя линия чувствительно наступила его током. Смотрите, здесь был изображен проход и небольшое помещение за ним, а потом эти линии стерли. Странныо. Энц с широкими шагами прошел до конца коридора и остановился рядом с котом. План хранился в городском архиве. Кто мог вносить у него исправления? Думаю, не это сейчас важно, сказал Довертон. Ну, Канера, отойди, чтобы тебя не задело. Надоело мне это. Он прицелился и ударил воздушным кулаком по тому месту, где, согласно плану, когда-то был вход. Что-то скрипнуло, но картинка не изменилась. Ладно. А если так? Гвана стайно. Стена с веселенькими обоями дрогнула, И стала таять, открывая обычную дверь, выкрашенную коричневой краской. Поглядим, что там. И Довертон первым шагнул вперед и застыл на пороге. Ох, ничего ж себе! Кто-то здесь хорошо поигрался со свертыванием пространства. Это и в самом деле была аранжирея, причем по площади она явно превосходила и дом. и участок земли, принадлежавший семье Кваттроки. Справа и слева ровными рядами стояли кадки с кустами, посредине грядки с травами. Неудивительно, что брида это прятала. Капитан Дальвени вошёл следом за магом и присвистнул. Эта коллекция тянет как минимум на полное запечатывание. И плюс к этому, лет 30 где-нибудь в антимагической камере, добавил сержант Вон мандрагора, волчья ягода, беладонна, вех, чёрная бузина, аконит. И всё магически подпитывается для усиления свойств. А в прошлый раз мы всё это пропустили. Энс стукнул себя кулаком по лбу. Ну нашли же. Вызывай подкрепление. Это надо описать и вывести. Довертон ткнул пальцем в ближайшую карту. А коммуникатор мы так и не нашли. Как ты говорил, Сколопине, прячет денежки твоя тётушка. Сержант прошёл вдоль правого ряда кадок, хмыкнул, перешёл к левому и остановился возле невысокого куста с красивыми резными бордово-зелёными листьями и цветами в виде ярко-красных метёлок. "Ключевина", сказал он. "Красивая, полезная, Касторовое масло из которого масло сню делают. Ещё рецин. Мята, разрушающая живые ткани. Кивнул Джон. "И что? Да посмотрите, во всех горшках почва ровная, слежавшаяся, а тут разрыхлённая. А зачем?" Сколпини огляделся, выдернул колошек из грядки и ковырнул землю. Через минуту в его руке лежал свёрток из непромокаемой ткани. Вернувшись в здание городской стражи, Джон проследил, чтобы всё найденное у кватроги сегодня и в прошлый раз Было зафиксировано в специальном журнале, а потом закрыто стазисом и заклинанием от взлома в отдельной комнате. Пойдём, перекусим чего-нибудь. У меня уже кишки поют. Скоро ужинать, а мы не обедали, предложил Энц. Времени нет. А мы не можем заказать какую-нибудь еду сюда? Ну или отправить кого-нибудь по маложе, чтобы нам купили кувшин сока, бутылку воды и пару каких-нибудь пирогов. Тамаза, изучавший составленный краткий протокол, оторвался от него и пожал плечами. Вроде как у нас так не принято. Не бывает ничего более важного, чем поесть вовремя. К сожалению, вот сейчас оно появилось это самое более важное. Так что вы как хотите, а я буду работать, сухо ответил Довертон. Ладно, давай попробуем, примирительно выставил ладони начальник стражи. За едой был отправлен один из новеньких Только пришедших на службу. И уже через полчаса боковой стол в кабинете Орегони застелили листом белой бумаги, на котором выставили два больших блюда, накрытых фольгой, запотевшую бутылку белого вина и кувшин с тёмно-красной жидкостью. Вишнёвый компот, пояснил стражник. А пироги один с сыром и шпинатом, второй с потрохами. Тётка Джованна сказала, когда будет время, тарелки и занести. Почему она так прятала коммуникатор? спросил Тамаза, когда первый гол был в талён. Даже деньги не так тщательно скрывала, ведь в доме никто не бывал, кроме неё самой и Марка. Но почему? Довертон подумал и отрезал себе ещё кусок пирога со шпинатом. Бывал учитель, а может и не один. Это мы сегодня узнаем. Отец Паула обещал расспросить. Может кто-то ещё приезжал, но дом так стоит, что соседи мало что видели. Рядом пустырь, а от соседей сзади отделяет садик. Дом напротив долго пустовал, а полгода назад поселились молодожёны. Им вообще не до кого. Через два дома я нашёл перспективную сплетницу. Лоучана Мариоли, понимающих хмыкнул Тамаза. Это да, её хлебом не корми, дай разознать что-то о соседях. Овы В данном случае синьора Мариоли пролетела. Как ни пыталась она попасть в дом Кваттроки, Брида или не открывала дверь, или говорила, что очень занята. Представляю, как злилась тётка Лучана, когда это тебе рассказывала. Да уж. Довертон поёжился. Так вот. Мог кто-то и приходить поздно вечером, например. Но этого мы уже не узнаем. А коммуникатор она прятала, я думаю, именно от мальчика. Она не хотела, чтобы у него были какие-то контакты со сверстниками. Стронная женщина, резюмировал Энца. Ладно, спасибо за компанию. Я пошел в лабораторию. Буду стоять над душой у Марио, пока он не выдаст мне весь список контактов и разговоров по этому самому коммуникатору. С живого с него не слезу. Отец Паоло был в резнице, когда Джон вошел туда. Священник тщательно заворачивал в кусок алого бархата потрепанную книгу. Взглянув на гостя, он улыбнулся. Джон, погоди минутку, я уберу это сокровище в ста зе короб. А что это? Очень интересное издание Ромео и Джульетты. Все четыре варианта: Маттео Банделло, Луиджи да Порта, Герардо Бальдери Веронца и Шекспира. Напечатанном в Лунденвике пятьсот лет назад. Откуда, Паола? Оставлено по завещанию моим прихожанинам Луиджи Фернелли, скончавшимся неделю назад в своем доме в возрасте ста четырех лет. Не маг, просто фермер. Он прожил хорошую долгую жизнь, а книгу получил еще от прадеда. Не думай, я не буду сидеть на ней как сыч. Еще немного понаслаживаюсь и передам в шекспировское общество в Бритвальде. Да хоть и не передавай, а всю жизнь засыпай, прижимая ее к груди. Пожал плечами Доверта. Я как-то далек от идеи всемирной справедливости. Тем временем отец Паоло убрал книгу в шкатулку, запер ту в ящик стола и повернулся к гостю. Давай присядем, я расскажу тебе, что мне удалось узнать. Пойдём на солнышко, пока не полило опять. Они вышли в клауатер и сели на нагретый мрамор ограждения окаймлявшего цветник. После дождя нагретые солнцем розы пахли просто оглушительно. К ним добавляли свою нотку последние цветы душистого табака. Неро растянулся рядом с Паоло и поднул его руку, чешимо. Тот усмехнулся и начал рассказывать, поглаживая кошачий лоб. Итак, к Марку приходили три учителя: химии и алхимии, физики и астрономии и старой латыни. Я расспросил всех троих, и вот что получается. От химика мать мальчика требовала всестороннего изучения алхимических реакций, сочетания веществ и даже истории алхимии. На втором месте была органическая химия с упором на биоразделы. А вот не о органика, кажется, ее считалась вовсе ненужной. Элементы, периодическая таблица, формулы — от всего этого бреда отмахивалась. А вот Марка это интересовало в первую очередь. Мать старалась присутствовать на уроках, но не всегда это было возможно. В таких случаях Марк включал некий амулет. и занимался с сеньором Каретта тем, что считал нужным. По-видимому, амулет нечто не дающее записывать происходящее, предположил Джон. Возможно. Да, думаю, Бридда старалась не оставлять сына без самого настойчивого контроля. Ладно, а остальные? До да, примерно то же самое. Астрономия и даже астрология важнее, чем теплопроводность. или электричество. Ну, латынь есть латынь. Уверен, что сама Брида старолатинского не знала, поэтому контролировать не могла. На последнем и состоявшихся уроках они читали Петрарку. Священник печально улыбнулся. А картинки ты посмотрел? Да, это очень старые артефакты. Могу предположить, что лошадка Это какие-то следы культа Тунара. Обезьяна пришла из тех мест, где чтили анхороманию, а металлический предмет. Тут по одному лишь изображению ничего не скажу. Всё же в таких вещах важен не столько внешний вид, сколько эманации силы. От всех трёх просто тянуло чем-то скверным. Ладно, пусть разбираются в лаборатории в Миланоме. Выходит, по словам учителей, можно предположить, что эта женщина старалась вырастить из сына кабинетного темного мага. А смысл какой? – воскликнул отец поолос с некоторой горячностью. Темный маг только тогда интересен мирозданию и твоей службе, когда он действует, похищает девственниц или эльфов, проводит страшные ритуалы. вызывает страшных сущностей из подкладки вселенной. Зачем нужен в этой области теоретик? Ну, во-первых, следует учитывать, что Брида, судя по всему, была не вполне нормально. Во-вторых, я готов про закладывать грядущее звание командира против гнилой груши. Ими кто-то руководил. И когда мальчик это понял и распознал сущность кукловода, он мог намеренно сделать ошибку. Или же этот самый кукловод избавился от взбунтовавшейся марионетки, продолжил священник. Собеседники помолчали. Потом Паоль встал и сказал: "Я буду молиться за душу Марка и Бриды, а ты иди и ищи этого третьего". Довертон не успел ещё выйти из собора, как просигналил его коммуникатор. На экране Высветилось лицо Тамаза. Пришла информация по контактам с добытого тобой коммуникатора. Выпалил тот, перевёл дыхание и добавил уже спокойнее: "Придёшь? Буду через 5 минут". Лука, город небольшой, и от собора до особничка городской стражи Джон дошагал действительно очень быстро. Нера коротко мяукнув Растворился по дороге в длинных вечерних тенях. Орегони, без лишних слов, протянул вошедшему несколько листов бумаги и прокомментировал: "Контактов так мало, что нечем было бы говорить, если бы если бы не еженедельный разговор продолжительностью от 5 до 10 минут с одним и тем же скрытым номером. И беседуют они вот уже полтора года. Каждый четверг. Каждый четверг. Повторил Довертон и усмехнулся. А сегодня суббота. Так что я вполне успею съездить в Медиаланом, поговорить там кое с кем и вернуться. С артефактом, который перехватит линию и определит, откуда идёт запрос. Боюсь, изобразить бรีду никто из нас не сможет. Покачал головой Энцо Дальвени. Разумеется. Довертон нетерпеливо махнул рукой. У нас ничего нет, ни голоса, ни манеры речи, ни информации о прошлом разговоре. Нет, нет. Этот артефакт просто прицепит маячок на том конце линии. Наш незнакомец отключится, а тропинка останется. Хорошо, когда поедешь? спросил Тамаза. Завтра с самого утра. Сейчас договорюсь о встрече и первым поездом в Медиалано.